Для радости у Геринга были и другие причины. Неожиданно ночной звонок Гитлера с требованием превратить в руины какой-нибудь английский город в качестве возмездия и конкретное указание на Ковентри, куда случайно ткнул палец немного близорукого Гитлера, как нельзя лучше соответствовал планам Люфтваффе перенести удар на провинциальные города Великобритании. Англичане, сконцентрировавшие почти все силы ПВО в районе Лондона и своих аэродромов, главным образом на юге страны, оставили провинцию фактически беззащитной от ударов с воздуха. Постепенно немецкая авиация, неся все увеличивающиеся потери, перестала штурмовать английские авиабазы, заменив их эффектными блицами над Лондоном. но от этого потери меньше не стали. Для Геринга и еще собственной информации доходили слухи, что никакой высадки в Англии не будет. А удар авиации является отвлекающим маневром для прикрытия каких-то более глобальных планов, порожденных гением фюрера. Если это так, то для отвлекающего маневра потери можно считать просто чудовищными. Перенос удара в английскую глубинку позволял минимизировать потери и в то же время продолжить громкую пропагандистскую кампанию на тему о блистательных победах немецкого оружия. Налет на Ковентри подтвердил это. Все самолеты, кроме одного, упавшего в море из-за отказа двигателя, вернулись на свои базы. Такого уже давно не было. Однако Гитлер выслушал радостный доклад Терейс-Маршала с грустным и озабоченным выражением лица. «Поздравляю вас, Герман!» — тихо сказал он. «Я рад, что разработанная вами новая тактика дала столь блестящие результаты. Я надеюсь, что она себя оправдает». Хорошо и давно зная Гитлера, Геринг не нашелся, что ответить. Поздравлению фюрера явно звучала скрытая издёбка. По дороге в свой штаб рейхсмаршал имел время подумать, так ли уж случайно Гитлер назвал Ковентри в качестве цели возмездия. В последнее время Гитлер, по свидетельству его ближайших сотрудников, стал любить одиночество. Он мог часами прогуливаться по парку, выгуливая свою любимую обчарку Блонди. Одно из строжайших требований, предъявляемых личной охране фюрера, было требование оставаться незамеченными, чтобы фюрер их не видел и не отвлекался от своих мыслей. Также часами он мог сидеть в своем кабинете, не принимая никого. Вышколенные адъютанты знали перечень событий, ради которых можно было прервать одиночество Гитлера. Всем рекомендую его не нарушать. Даже тем, кто имел претензии на личную дружбу с фюрером, вроде Гесса, Геббельса, Шпеера и Гиммлера, и у Евы Браун давно уже пропала охота прорваться через адъютантов, если Адольф решил побыть один. Заглядывавшие время от времени в кабинет дежурные офицеры Лелла Кеи, не пожелает ли фюрер стакан подогретого молока с пирожным? Чаще всего видели его сидящим, подпирающим голову ладонью, широко открытыми, почти не мигающими глазами о чем-то думающим. Среди технического персонала попал слух, что таким образом фюрер общается с высшими силами, получая от них последние инструкции и заряжаясь космической энергией. Этот слух от тех персонала первыми узнали руководители партии и сделали вид, что об этом им известно давно. Известно было давно, но подобное поведение у Гитлера началось лишь с ноября 1940 года. Конечно, будучи романтиком, Гитлер... покровительственно относился к всевозможным мистическим теориям, будь то теория Горбегера.